Глава 32 -я. описывает гораздо подробнее, чем судебный репортер Холостую вечеринку, устроенную мистером Бобом Сойером в его квартире в Бора. Покой витает над Ленд-Стрит в Бора, окутывая нежной меланхолией душу. На этой улице всегда сдается в наем много домов. Это пустынная улица, и ее скука успокоительна.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 оставалась на циновке у парадной двери, и кухонная свеча с очень длинным нагаром весело горела на подоконнике лестничного окна. Патены деревянные подошвы, подкованные низким железным кольцом и прикрепляемые к башмакам ремешком, заменяли калоши вплоть до их появления. Мистер Боб Сойер самолично купил спиртные напитки в винном погребке на Хай-стрит и вернулся домой,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 С бешенством прервала миссис Реддль, распахивая дверь настиж. «Ну да, конечно», — ответил мистер Бенджамин Эллен. «Да, конечно», — подхватила миссис Реддль, постепенно пятясь к двери и повышая голос до крайнего предела специально для мистера Реддля, находившегося в кухне. «Да, конечно. И все знают, что меня можно оскорблять безнаказанно в моем собственном доме, а мой муж дрыхнет внизу»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 они ищут свои шляпы, миссис Редль», — ответил Боб. «Сейчас уйдут». «Уйдут?» — повторила миссис Реддль, выставляя из-за перил свой ночной чепец как раз в тот момент, когда мистер Пиквик в сопровождении мистера Тапмана вышел из комнаты. «Уйдут. А зачем им было приходить?» «Сударыня», — начал мистер Пиквик, поднимая голову. «Проваливайте, старый бездельник», — ответила миссис Реддль, поспешно сдергивая ночной чепец.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 но позабыл свой ключ. Когда все гости ушли, согласно настойчивой просьбе миссис Редль, злополучный мистер Боб Сойер остался один, чтобы поразмыслить о возможных событиях завтрашнего дня и увеселениях этого вечера.